Глава третья Марьюшка, жар птица моя, синего неба апрельского, Огонь в ладони, свет костра в ночи. Не доводилось мне видеть таких птиц. Хоть слышал я о них, много слышал, Самый старший брат о них мне рассказывал. А вот видеть до сих пор не пришлось, первый раз — За долгую-долгую вечность Первый раз такую ее повстречал. И не знаю, смеяться мне или хмуриться, Когда она поднимает глаза на меня. Смотрит, словно ласкает взглядом, Иногда кажется, не смотрит, То ладонь тянется к волосам, Гладит по голове, То губы ее целуют меня. Марьюшка, краса ненаглядная, А я — похититель чужих красавиц-невест. Буяна своего я перед речкой смородиной таки остановил. Марьюшку на землю поставил, сам спешился, спросил у нее, поняла ли сама, кто я и куда тебя зову, зная, пойдешь ли? Если нет, не волить не буду, здесь и расстанемся, и чувствую, Губу дергает, и аж трясет всего. Зря я это говорю, зря все это делаю, Но иначе неправильно, нельзя с ней иначе. Пусть дороже она мне всех живых, А силой да обманом счастья себе не добудешь. А что по воле своей, зная все, Она за мной пойдет, и не надеюсь даже. Она губки стиснула, кулачки изжала, взглядом дерзким обожгла. Но ответила, — Если верить людям, Кощей ты, Чернобога, младший сын. Зло, лютое, хозяин Нави, в Нави зову. Первый раз такое живого живым Сам в свою приглашаю. — Не зовешь, от Нави гонишь. Тихо-тихо ответила, вздохнула тяжело, Сама шагнула ко мне, сама обняла. Головой в подмышку котенком ткнулась. «Только некуда мне больше идти». «Люди злата любят с дорогими каменьями. Одарю тебя. С златом найдется тебе место и среди живых. Не одна у тебя дорога. Выбирай любую. Сам предлагаю. Сам даю. Только бери. И слово свое держу». Слова как глыба. Эх, тяжело их ворочить. Только она почему-то еще крепче в меня вцепилась, и чем-то горячим вдруг бок обожгло. Тут и почуял я. Трясет ее, как меня самого, словно в лихорадке, и плачет она, плачет и просит. — Не гони меня прочь, кощеюшка". Даже руки опустились. Первый раз в жизни почувствовал, что это такое, когда нет сил. Я на землю опустился. А словно подрубленный дуб упал. Перчатку с руки стянул, Рукой в лоб уперся. Понимаю, и смеюсь одновременно, и плачу. И она рядом со мной на землю села, Приникла головой к плечу, обнимая. И как-то легко мне стало. Совсем легко. Хоть сила и не вернулась, Уже без страха тогда спросил. «Значит, пойдешь со мной?» Не противен я тебе? Не страшен? Она головой отрицательно мотнула, вновь к плечу прижалась, ответила. Страшнее, видела. Вновь поежилась под плащом. Вот тут и вспомнил я, что на ней из одежки лишь одна разорванная рубаха, да плащ мой железный. Поднялся на ноги, кликнул буюна, перчатку черную вновь на руку натянул. Да взмахнул ладонью над водой, сплетая из тумана и колдовства ажурный мост. Ее, Марьюшку, на руки взял и пошел. Буян сам по моим следам потянулся. Как перешли, так и развеялась волжба, и моста не стало. И та сторона исчезла, словно ее и не было. То ведь нафиг. Она хозяину своему подчиняется. Это богатырям терем мой искать. Три пары железных сапог исходить надо. А мне в Нави, где нужно, там и терем на Хрустальной горе, и сад с молодильными яблоками, и ключи с живой и мертвой водой. А богатыри сто лет не видел их. И еще столько бы и не видеть. Марюшку же и мучить не стал. Как два десятка шагов от реки отошли, так широкие дубовые ворота перед нами выросли, и калитка малая рядышком. Я дверцу-то отворил, пропуская вперед себя красу ненаглядную. Проходи, Марюшка, вот мы и дома.